Новая роль. Как только защитник оставляет свою оборонительную роль в психике, ему может быть стихийно предложено новое. Если этого не происходит, скажите ему, что он может выбрать себе любую подходящую роль. Например, предположим, что у вас был защитник, критикующий вас, когда вы прилагали недостаточно усилий на работе. Теперь он может взять на себя обязанность ободрять вас и воодушевлять на рабочие свершения, а не критиковать вас, чтобы заставить работать усерднее. Это здоровая, уравновешенная версия его прежней роли. Однако некоторые защитники хотят изменить свое поведение, противопоставив его старому, неадекватному. Например, допустим, что у вас есть защитник, который презрительно относился к опекаемому им изгнаннику. Теперь же он может стать любящим и доброжелательным. Еще один вариант состоит в том, что защитник выберет нечто иное, абсолютно не связанное с его прежней ролью. Например, защитник, чей упорный труд был направлен на то, чтобы мы мысленно отключились, может решить, что он просто хочет поиграть. Позвольте защитнику выбрать роль самому, не решайте за него, что он должен делать. Его желания могут не совпасть с вашими, и это подорвет дух сотрудничества, лежащий в основе ВСС. Иногда защитник не берет на себя новые обязанности. Просто с исчезновением бремени в нем естественным образом могут проявиться некоторые положительные качества, такие как ясность, сила и любовь. Это напоминает последствия снятия бремени с изгнанника. Защитнику не нужно в этот момент ничего делать. Выбор новой роли — лишь один из вариантов. Новая роль может сама возникнуть со временем. Важно лишь то, что защитник избавляется от своей прежней, неадекватной роли.